Лицо его крупно вспотело и разгладилось. Потом лёд оковал его прозрачной стеклянной корой. Золотые пряди смерзлись и заискрились. Я пытался воскресить его в памяти таким, как в нашу первую встречу. Задиристым, злым, готовым. Весь мир перекроить и вызвать на бой, но запомнил другим, ледяным, бескровным, но непобежденным. Уходя все дальше, я думал, как он спит посреди тундры в ледяном саркофаге, думал о том, что он заслужил красивую смерть. Откуда мне было знать, что в первый же спокойный от вьюги день сюда настигнут песцы? Они перевернут и растеребят смёрзшееся тело. Вереса найдут ближе к лету, когда по тундре рванут на вездеходах промысловики и старатели по единственной уцелевшей на груди лагерной сички с моим номером его примут за меня. Наскоро опознают, невзирая на разницу в росте. Его захоронят по моим документам, а меня навсегда вычеркнут из списка разыскиваемых милицией особо опасных преступников.